Следующим утром я проснулся в начале восьмого, но из кровати выбираться не спешил, знал, что если встану и оденусь, все равно буду слоняться без дела. Бессмысленно было привозить Анну Фиора до того времени, как Вульф спустится из оранжереи. Я лежал, позевывая, и разглядывал лесной пейзаж, фотографию родителей, а потом вновь закрыл глаза, не для того, чтобы вздремнуть, ибо выспался, А чтобы посмотреть, сколько уличных звуков смогу распознать. За этим занятием и застал меня Фриц. Доброе утро, поприветствовал его я. Мне, пожалуйста, грейпфрутовый сок и чашечку шоколада. Фриц улыбнулся, улыбка у него была приятная, рассеянная. Шутки он понимал, но отвечать на них никогда не пытался. Доброе утро, внизу, джентльмен, он хочет повидаться с мистером Вульфом. Я сел. Как его зовут? Представился Андерсеном. Визитки не дал. Что? Я спустил ноги с кровати. Так, так, так, так, так. Это не джентльмен, фриц Это ну, вориш. И мистер Вульф надеется, что скоро богатство у него поубавится. Скажи ему... Нет, не утруждайся. Я сейчас спущусь. Я смочил лицо холодной водой, оделся на скорую руку и наспех причесался, затем спустился вниз. Когда я зашел в кабинет, Андерсон и не подумал встать. Он так загорел, что на улице с первого взгляда я его и не узнал бы. Вид у него был сонный и раздраженный, волосы причесаны неаккуратнее моих. Я назвался Арчи Гудвин. Не думаю, что вы меня помните». Он даже не пошевелился в кресле. Не помню, простите. Я пришел повидаться с Вульфом. Да, сэр, боюсь, вам придется немного подождать. Мистер Вульф еще не встал. Недолго, надеюсь. Не могу знать. Сейчас выясню. Прошу меня извинить. Я смылся в прихожую и какое-то время постоял у подножия лестницы. Мне было необходимо решить, захочет ли Вульф нарушить заведенный распорядок ради этого визитера. Было без четверти восемь. В конце концов, я поднялся по лестнице, прошел по коридору и остановился футов в десяти от его двери. Там, где на стене располагалась кнопка. Нажав ее, я тут же услышал его тихий голос. — Ну, отключите рубильник, я войду. Раздался щелчок, после которого донеслось входи. В постели Вульф являл собой нечто невозможное. Пока не увидишь воочию, ни за что не поверишь. Сие зрелище я наблюдал часто, но оно оставалось сущим пиршеством для моих глаз. Сверху в любое время года обязательно располагалось толстое черное шелковое одеяло. Оно отвесно спускалось во все стороны с возвышения посередине, И чтобы увидеть лицо Вульфа, нужно было встать как можно ближе, а затем наклониться и заглянуть под балдахин над изголовьем. Этот навес из черного шелка простирался на фут дальше вульфовского подбородка и довольно низко свешивался с трех сторон. Под ним-то словно лик божества в храме. Из белой подушки выступала его большая жирная физиономия. Из-под одеяла появилась рука Вульфа и дернула за шнур, свисавший справа. Балдахин сложился и отошел назад, к спинке кровати. Вульф сощурился. Я сообщил ему, что внизу его ожидает Флетчер Т. Андерсон.